Кэт вынула из сумки блокнот и пролистала стенографические записи, краем глаза наблюдая, как редактор отдела криминальных новостей продвигался к ней, держа в руке лист с компьютерной распечаткой. Это был мягкий, спокойный мужчина лет 35, с редкими светлыми волосами, залысинами на лбу. Одет, как всегда, в неизменный серый костюм-букле, относительно модный, но выглядевший так, будто он в нем спал. Как все журналисты, редактор слегка сутулился. Возможно, считала Кэт от долгих часов, проводимых за компьютером. «Ну как, уикенд?» — спросил он. «То, что от него осталось, — уточнила Кэт, — великолепно. Ты неплохо себя проявила. Да ну!» — просияла она. «Я имею в виду ту пожилую даму, на которую напали. Жену бывшего мэра. Терри очень понравилась. Хочет открыть ее первый выпуск». Терри Брент был главным редактором. «А подпись?» — поинтересовалась Кэт. Редактор кивнул. «Отлично. Очень рада. Сегодня утром я кое-что раздобыл для тебя». «Попахивает дьявольщиной». «Да ну!» «Звуки из могилы». Кэт в удивлении подняла брови и увидела, как редактор усмехнулся. «Звуки из могилы?» Он вручил ей распечатку, и на мгновение их взгляды встретились. Кэт отвела глаза и в замешательстве взглянула на листок. «Он привлекательный мужчина, но не стоит забивать себе голову. Он женат. Ей нравилось, что он никогда не терял равновесие. Казалось, не было случая, чтобы он вышел из себя. Интересно, знает ли он, что такое ярость?» Настоящая ярость. Наверное, нет. Он похож на камень, который омывают морские волны. Чем сильнее накат, тем мягче оглаживают его волны. Основательный, приятный. Она прочитала распечатку. Телефонограмма от полицейского Такера. Брайтонской полиции, Принята в 8 часов 10 минут утра 22 октября сего года Корнеру направлен запрос на эксгумацию в связи с сообщением о звуках, доносившихся из могилы на кладбище Святой Анны в Брайтоне. Как ожидается, разрешение на эксгумацию будет получено сегодня в полдень. Кэт смахнула с лица прядь волос. «Больше ты ничего не знаешь?» «Нет», — редактор промолчал. «С эксгумациями всегда трудности. Их производят за ширмой и особо не распространяются». Поезжай и посмотри, что там такое. Может, наберешь материал для небольшой статейки? Отдел фотокоров тоже хочет поучаствовать. Посылают с тобой фотографа. Звуки из могилы. Что они собираются откопать? Дух королевы Виктории. Это барышня 23 лет. Она была похоронена в прошлый вторник. Кэт заморгала. Они что, думают, что она жива? Редактор улыбнулся. Сомневаюсь. Такое время от времени случается. Кладбище пугает людей. Ветка застучит, а все думают, что мертвые выстают из гробов. Они что-нибудь известно? Нет. Ну, возможно, тебе удастся кое-что раскопать. Слегка приукрась. Сделай из этого небольшой репортаж. Кат сняла с крючка плащ, подошла к редактору фотоотдела и узнала, кого с ней отправляют. Потом спустилась к охранникам и выписала себе мобильный телефон. Глава шестая. Харви смотрел, как облачко голубого дыма кувыркалось по комнате, приближаясь к нему. Преподобный Боб Аткинсон, школьный капилан, сутулись, удобно лежал в своем старом набитом конским волосом кресле. Его ноги в серых носках и черных ботинках со шнурками, торчащие из-под подола сутаны, покоились на самом краешке скамеечки для ног. Он бросил использованную спичку воловенную пепельницу на резном деревянном столике, стоящем рядом, вынул из рта трубку и задумчиво держал ее на весу. Комната была маленькая и захламленная, на полу выцветший персидский ковер, полка, угрожающе прогнулась под тяжестью книг. Выпавшая поздравительная открытка лежала на углях в медном ведерке, несколько из стампов в рамках с изображением религиозных сцен нарушали пустоту выгоревших бумажных обоев с какими-то животными.